Уже дыхания не было, сердце молчало. Алексий же твердил слова свои, и только по движению уст можно было понять, что сказано в последний миг. Все это Сергию донесли и накине бывшей при митрополите, причем излагали шепотом и называли преподобным. Однако игумен каждый поднес крест к устам. Отныне ты, Христова невеста, принимаешь обет молчания до самой смерти. Приложись и поклянись. Сестры падали на колени, крест целовали и клялись, в тот же миг замолкая и оставаясь в неведении. За что же им наказание такое? Ведь даже сестрами не обсудить, как умирал митрополит, обидно. Когда к усопшему в чудов пришел великий князь, все было кончено. Никто так и не изведал о последней воле митрополита. Но Иныкине должно быть, пустили уже слух, ненароком, по доброте душевной. Алексий умереть не может, все ждет преподобного Сергия. Весь донеслась до слуха княжеского. И он, скорбный, так и обратился к нему. Преподобный, мол, осиротели мы. Игумен ничего не сказал, но вновь призвал к себе сестер и молвил гневно. Успели распустить языки поганые, не стерпелось вам. Немедля же ступайте в Белозерье к Ферапонту. Мой инок вас доставит и передаст. «И упаси вас Господь обмолвится, кто вы и откуда, лучше языки себе откусите!» Павшие ниц сестры и в самом деле принялись кусать языки, обливаясь кровью, да не позволил, засунул кляпы в уста, взял всех четверых за одеяние и отнес в сани ровно снопы обмолоченные. Великий князь и впрямь после смерти митрополита ощутил сиротство, хотя при его жизни и спорил с ним, и ссорился, когда тот встревал во власть мирскую. Тем паче, рукоположенный еще Филофеем, Киприан услышал колокольный звон и вознамерился немедля прийти из Литвы и покорить Москву, взять митрополию в свои руки. И патриарх его торопил в купе с болгарским митрополитом, дескать, час пробил, «Ступай к стольному граду и бери на приступ». «Тебя, князь, сейчас будут втягивать в церковную смуту», предупредил его Сергий. «Дабы отвлечь от власти и дела, которые ты замыслил, тебя вовлекут в борьбу, а ты встань выше». «Киприана в Москву не пущу», — заявил Дмитрий. «И Константинополю не повинуюсь. Нам след посадить своего патриарха. Но коль сейчас воевать с греками не время, митрополитом посажу Митяя, иначе мне руки свяжут. Ты, отче, подсоби мне утвердить духовника, тебя епископы послушают». Никого более не хочу держать за своей спиной. «След поступить мудрее», — посоветовал игумен. «Давай посадим Дионисия Суздальского. Его Макарий знает и даст добро. А сей епископ дошлый, много чего изведал, но молчать умеет. Так и избавишься от Киприана». «Дионисий весьма хочет до власти», — воспротивился князь. «И целит он не в митрополиты, в духовники мои». Ему по нраву не митрополия, но надо мной владычество. Всему епископу только палец дай. А мне нужен владыка послушный. Тот, что не раз при церковной чинить начнет, за Русь молиться. Я бы тебя посадил на митрополию, отче. Или вовсе в патриархе. Но твое дело ныне важнее. Князь и в скорби не загасил своей ярости. Не время ныне вступать в спор с Константинополем. Попробовал усмирить его Сергий. Лучше бы потакать, чтоб подозрений не было. Весь мир встревожился. Чуют, великой битве быть, Коль даже почивший Алексий о том возвещал. Если епископы изберут Митяя, Макарий воспротивится. Дмитрий лишь усмехнулся, подавляя гнев. А я куплю для него сан митрополита. Литва купе с Киевом деньги собрали, Чтоб Киприана посадить в Москву. Сказывает златом и серебром пять тысяч. Патриарх теперь ждет, сколько я дам, зная, кого желаю, зреть митрополитом. Сидит и ждет, считает барыши. За деньги Макарий бабу несмысленную на митрополию посадит. Все покупается и продается, отче. Было бы предложение и спрос. Ты лучше меня ведаешь, что есть Симония. За сан-попай диакона и то след заплатить епископу. Псковских и новгородских стрегольников еретиками кличут. А в чем суть ереси? в том, что мзду отвергают за право служить в храме? Не мы с тобой утвердили сие торжище, но, коль оно есть, придется нам повиноваться его уставу, дабы не выдать своих замыслов. Только с метяем я не серебра и злата пошлю, а чистые хартии, сколько попросит патриарх, столько духовник мой и впишет. Только так возможно перекупить товар на сём базаре. Великий князь переборол, Перелил гнев из сердца в разум, Затворив его зубовным скрежетом, И попросил уже смиренно. Ты, отче, покуда не оставляй меня одного, Духовника пошлю в Константинополь, А за спиною никого, Мне след собирать войско И скоро выступать в поход. Ты же не дал свой полк, Токмо частицу малую, Да и то с наказом, И разного гонышу пересвета не дал. Скупой ты, рачительный, Да старец-отшельник убедил меня, Мамай набег готовит настольный град. И вот, опасаюсь, опять пойдет не сам, а бегича пошлет. А так мыслилось с темником сразиться. Теперь Мурзу придется бить так, чтобы и Мамаю стало больно. До начала лета игумен со своими иноками оставался в Москве, теперь оберегая князя, дабы перед битвой не уязвили его в спину. Черноризные араксы следовали за ним всюду ровно тени, оттеснив бояр и слух породив. Мол, великий князь стал набожным изрядно. Верно, успение митрополита так повлияло. Митяй был срочно пострижен в монахе, возведен в сан архимандрита с именем Михаил и вскоре избран епископами митрополитом. Однако Дионисий Суздальский, неприемлющий княжеского хранителя печати и духовника, в тайне зрящий себя в этом сане, был возмущен самоуправством великого князя. Сначала уличал его во вмешательстве в дела церковные, Повсюду обличал и, расхрабрившись от собственной дерзости, вздумал ехать к патриарху Макарию с Челобитной, ибо давно был с ним знаком. Князь не позволял втягивать себя в битву за власть духовную и спорить с епископом не стал, а попросту велел схватить его и посадить в темницу, дабы усмирился. Тот же, оказавшись в юзилище, взмолился к Сергию, чтоб замолвил слово перед Дмитрием, поклявшись, что и шагу не ступит из Москвы. Игумен поручился. Однако, едва очутившись на воле, Дионисий будто бы в Суздаль отправился, а сам же тайно покинул Стольный Град и сквозь Орду, не скрывая уже образа своего, поехал к морю, чтоб плыть в Константинополь. А прежде туда же со свитой верных сподвижников был отправлен духовник Митяй, ставший теперь нареченным митрополитом. За благоволением патриарха ехал. Как князья ездили в Орду за ярлыком, Однако не с дарами и не с казной, но только с долговой распиской великого князя. Дмитрий, как и обещал, послал с ним чистые грамоты, куда след было вписать назначенный патриархом выкуп за тот самый ярлык. Но был еще один, тайно жаждущий сана первосвятителя, переславский архимандрит Пимен, коего посадили на корабль купе с Митяем, дабы сопровождать его. Всем иерархам, ищущим власти, Доступность ее была так близка и прелестна, что затмевала все — честь, достоинство, веру и разум, ибо сулила доходы, коих не сыскать в скудеющих приходах и пустынях. Сговорившись, сподвижники уморили Митяя в корабельной бане. Вписали в княжеские грамоты Пимена, мол, Дмитрий желает его зреть митрополитом. Однако, не имея в подкреплении ни золота, ни серебра, призадумались, зная нрав Макария, а ежели не рукоположит Пимена без выкупа. Вот будет маята, как потом возвратиться и пристать перед князем, всех закует в железо и бросит в юзилище. Но генуэзцы оказались тут как тут. Они щедро судили архимандриту деньги. Мол, как обретешь сан-метрополита, так и вернешь потом. С тем самозванное посольство и явилось к патриарху. Тот получил генуэзское золото, означил, сколь следует записать в Хартии, дабы еще из князя взять мзду, и рукоположил архимандрита в первосвятителя. Поскольку же Дионисий Суздальский опоздал, однако в Константинополе имел много знакомств, обладал доверием и прибыл не пустым, с казной, то поселился на патриаршем дворе, боясь скорой расправы, коль вернется в Русь. И так опять стало сразу два митрополита киевских и всея Руси. Был бы и третий, Коль его бы не сгубили на корабле, да и четвертый был бы, коль пожелал, епископ Суздальский, Дионисий. Но тот оказался смысленным, предугадал грядущую свару и рукоположение не искал себе, желая со стороны позреть, что приключится, когда Пимен и Киприан явятся в Москву. Великому же князю игоревать по своему уморенному духовнику недосуг было. Разбив мамаево войско на воже, он пробудил в темнике злобу знаемую прежде, и теперь след было готовиться к великой битве, которая стала неизбежна. Церковная смута, обильно посеянной патриархами, всходов не дала. Едва придя в Коломну, новопоставленный митрополит Киевский и всея Руси Пимен, сгубивший Митяя, купивший сан, да еще и обманом, был в долгах перед генуэзцами и, ко всему прочему, по велению Дмитрия схвачен и посажен в юзилище на чухломе, Однако более опасался сейчас не расправы князя, а фрягов, которые не свычны прощать долги, а сидение лишь усугубляет, ибо деньги взяты в рост значительно. А фряги на то и фряги, что везде найдут, от них и в чухломе в темнице княжеской не спрятаться. Позрев, что соперник в затворе пребывает, тогда наконец-то отважился и другой первосвятитель занять свое давно выкупленное место в Москве. Киприан явился с многочисленной свитой и обозом добра митрополичего, злоченными ризами, убранством для покоев, дорогими причиндалами для службы и прочим скарбом. Мыслил уж в чудовом поселиться, однако тоже был взят на подъезде к стольному граду и посажен в холодный каменный низ монастырский, где беспощадно зяб клянчил шубу из своего обоза и я бедописал то игумену Сергию, то патриарху. Видя, что великий князь Московский не искусился церковными распрями, в них не погряз, после победы на воже готовился к битве и ничему иному не внемлет, Константинополь сполошился. Сначала патриарх Макарий, затем и его преемник Нил требовали отпустить Киприана и поставить Пимена. Дмитрий вроде бы послушался, болгарина освободил. Тот же в страхе бежал из Москвы и даже обоз свой бросил, впоследствии пустив молву, будто князь его пограбил и, прибежав в Малую Русь, то бишь в Киев, оттуда предал анафеме московского князя, то есть отлучил от церкви и проклял. Однако и этим не пронял. Дмитрий, как ни в чем не бывало, ездил по удельным княжествам и войско собирал. А второй митрополит, Пимен, томился в чухломе, отбиваясь от посыльных фрягов и считая, насколько каждый день его долг растет. И так получилось, что более года, в канун Мамаева побоища, И после него русская митрополия была вдовствующей, имея двух митрополитов. Ею не управлял никто, никто не мешал, и этого было довольно, чтобы свершить великую битву. Руси немного и надо, чтобы победить. Всего-то не управлять ею, а бросить вожжи. Однако мир встрепенулся и затаился в предчувствии грядущей бури. Отверженный церковью и проклятый великий князь вышел из всяческого повиновения. Подобной вольности никто не ожидал. Но до срока Великой битвы еще было время. Мамай испытывал горячку после поражения на Воже. Его самый лучший воевода, Мурза Бегич, отправленный пожечь и позорить Москву, дошел всего лишь до Брода через реку, и здесь внезапно натолкнулся на выстроенную к битве рать Дмитрия. Она стояла на холме, открыто, ровно зазывая, и было опасно переправляться на глазах Руси осыплют стрелами и дротиками, а потом искрестят мечами, что останется. Мурза остановил свое войско на противоположном берегу и так стоял долго, пока Русь не покинула холм и не скрылась. Бегичу бы узреть, что его заманивают на другой берег, готовят ловушку. Однако он самонадеянно погнал своих воинов через брод и удачно без потерь одолел реку. На другой стороне вожжи конница татарская сходу ударила по Руси, Вклинилось в ряды довольно. Мурзья уже грезилась победа. Покуда пешие воины отбивались от конных татар, из ниоткуда, из трав степных, из воздуха, а то прямо из земли, являлись некие стремительные люди тени в черном. Они подныривали под лошадей или вовсе ровно шары, катались между конских ног и резали им сухожилия. Когда же всадник выпадал из седла или спешивался, мгновенно сам угадывал на нож, Либо сражен был шипами наручей, и тщетно конники махали саблями и били копьями, пытаясь сразить ползучих призрачных людей, не защищенных ни кольчугами, ни бронью. Клинки рубили траву, копья втыкались в землю, а лошади тем часом падали с криком, словно подрубленные, роняя всадников. Треть конницы едва спаслась, отступив к реке, и тут русы ударили сами, прижав татар к воде, Мурзабегич пожалел, что обманулся и переправился через вожу, полагая, что русы испугались и битвы не желают. Сам слетел с коня и был сражен наповал не пикой, не копьем или ножом, ударом кулака, так что и череп развалился ровно с корлупа. Сражение длилось до вечера, вдохновленная успехом Русь уже резвилась, гоняя татар по берегу ровно зайцев. Кто не попал под мечи и за сапожники, тот скоро утоп в воде или сражен был стрелами на переправе. Остатки ордынского войска бежали прочь, бросив обозы, и только выпавший туман и ночь дозволили спастись малой части, дабы потом свидетельствовать, какой неслыханный, незнаемой силой Дмитрий побил конницу, которая считалась у татар непобедимой. Мамай в росказни не поверил и тут же казнил спасшихся, дабы не разносили вредной молвы. Гнев его был так велик и неутешен, что он рвал волосы на своей голове, усал руки и бил камчой всех приближенных мурс и князей. Потом отяжелел, а груз, и ставший ровно глыба, долго был неподвижен, ибо оцепенел от каменных дум. Тем часом Тахтамыш подпирал от Волги, и в Орде, подобно ветру в поле, слух шелестел, где, мол, Мамай утратил непобедимый дух и более не способен править от малолетнего хана Мухаммеда. Русь выпустил из-под своей власти и ныне был бит московским князем, который вовсе грозится не давать дани и смести татар. С востока же идет родовитый хан, потомок Чингисхана. Алтына Орда тосковала в былом величии. мамай обязан был утешить ее победами великими, повторив поход Батыя от имени предков ко его правил. И только так возможно было остановить движение Тахтамыша. Однако более всего поражение на воже перепугало Кафу. А вкупе с ней и все страны середины земли, что пристрастились получать блага Востока, вышедший из-под воли и духовного водительства московский князь нарушил привычный ход вещей и, еще не сотворив битвы великой, возвысил Русь. Запад узрел, как из покоренных и смиренных ее земель, увенчанных церквами правоверными, выламывается из недр и вырастает дикое древо, плоды коего вдостоль вкушала Византия, когда поганые князья Прибивали свой щит на ворота Царьграда. Князей тех кое-как усмирили крестом и покаянием бесконечным. Но вот допустили промах, а семя того древа – живо. В мгновение ока проклюнулось и возросло. Патриарх Макарий, сподвигнувший Киприана предать анафеме московского князя, дабы унизить и наказать его, пришел в негодование. Потом и в ужас, что сотворил. Отлученный и проклятый согласно учению отцов церкви, Дмитрий ничуть не унизился, не стал слать слезной грамоты о прощении. Напротив, волю почуял. Желая исправить дело, патриарх велел Киприану немедля простить князя и снять проклятие, вернув Дмитрия в лоно церкви. Однако строптивый болгарин, обидчив был, требовал прежде возвратить ему будто бы отнятое добро. И в ответной грамоте перечислял, сколько и чего пограбил князь из его обоза, не забыв даже исподнее белье. Оплошность Макария вышла ему боком. Московского князя помянули ему, когда свергали с патриаршего престола. Случилось то, чего опасались в Константинополе. Троицкий игумен Сергий, будучи в единомыслии с князем, стал вершить дела церковные, ибо, почитаем, был епископами. Даже Киприан примолк, отбоярившись от патриарха жалобой. И только расправа, учиненная над свергнутым Макарием, устрашила его. не свергли. Однако же поспешно обеленный великий князь словно и не заметил благодеяния и не соизволил даже получить прощенной грамоты. Теперь женил, взошедший на патриарший престол, пытался вразумить непокорного Дмитрия, дабы тот принял митрополитом Пимена и даже жертвовал Киприаном, обиженным и тайно жаждущим отмщения. Но князь не внимал, и тогда патриарх стал уговаривать Дионисия принять митрополию, Мол, игумен Сергий к тебе добр и великодушно простит, коль ты вернешься в Русь. Всячески ублажал Суздальского владыку, возвел в сан архиепископа, Филонь пожаловал. Однако некогда храбрый обличитель князя в темнице посидев и ярлыка не желал. К тому же, ведая, как Дмитрий любил духовника Митяя, ныне погубленного, опасался вновь угодить под горячую княжью руку и отправиться в Чухлому вслед за Пименом, либо бежать в Литву, где обитал Киприан, а двум медведям в одной берлоге не улежать. Однако же, притом, владея умом проницательным и отличаясь мудромыслием, знал, как можно добиться прощения игумена Сергия и великого князя, не мешать их замыслам, удалившись в Константинополь. Дионисий давно изведал, настоятель Троицкой пустыни и его ученики затеяли выписывать в своих обителях иноческое войско, прежде невиданное, дабы потом вывести на поле брани, и сокрушить татар. Изведал, но помалкивал, зная, когда полезно кричать, когда хранить молчание, а когда и вовсе отойти в сторону, давая иным дорогу. Прозорливый игумен Сергий о всех свычьях Дионисия ведал и потому назвал его преемником почившего Алексия, дабы в руках держать. А великому князю перед битвой был никто не нужен, кроме печатника Митяя, коему он доверял всецело. Но даже сметливый епископ Суздальский не смог предугадать исхода его путешествия. Иначе бы не устремился к патриарху с жалобой. Узнав же о гибели нареченного митрополита, Дионисий ничуть не пожалел, что на время великого сражения уехал из Руси. Князьям после победы и перов потребно утешение. Однако же они находят его у тех, кто на пути не стоял, дела мирские не встревал и не мешал вершить великое. Глядишь, и Дмитрий кусивший крови сполна, опомнится и призовет духовникам. Так мыслил он в ту пору, когда весь мир, напрягшись, ждал скорой битвы. И только троицкий игумен да великий князь знали место, где она случится, и ведали день и роковой час. Потому загодя, еще весной, как только спали реки с многих земель Руси, на поле Куликова к берегам непрядовой реки потянулись рати с обозами. И только засадный полк шагал не строевым порядком, а собирался по одному, по малой капле, как собираются большие реки, скрытых в недрах родников.